Глава 27 Погода все ухудшалась, а обстановка накалялась. И хотя мы пока не видели врагов, все понимали, что сейчас начнется замес эпических масштабов. Ну хотя бы Игоря с Жорой это не особо волновало. Они зажимались и вылизывали друг другу рты, словно вокруг не очередной конец света начинается, а ясный летний денек. «Фу! А она правда на зомби похожа!» комментировала Люся Любовников. Мне показалось, что девочка еще на год повзрослела за последний день. «Игорь, забери отсюда Люсю! Приготовьтесь, сейчас начнется!» командовал я. «Но я хочу посмотреть!» капризничала девочка. «На Жору с Игорем? Маленькой ты еще такое смотреть!» «Но мне уже семь!» продолжала она вредничать. «В смысле семь? Ты выглядишь лет на четырнадцать?» удивился я. «Семь месяцев, глупеньки дядя!» — ответила она. И тут я совсем завис. Неужели она действительно из этих детей, которых корпораты создавали? «Я чувствую в ней ту же силу, что и в Кайне», — сказал Данте. «Пусть остается. Она точно сможет за себя постоять». Не успел я ничего ответить, как появился тот, кого я ждал меньше всего — Яфе. Огромная шипастая виверна с массивным метрическим ошейником и обрывками цепей на нем. Девочка Люся при этого монстра спряталась за спину Игоря и выглядела так, словно увидела призрака. И тут уже было непонятно, то ли она испугалась вида монстра, то ли знакома с этим монстром. «Это злой дракон! Он заставлял колоть мне плохие уколы и пить всякую гадость!» <связь> В ответ на мои догадки сказала Люся. «Ничего, мы сейчас накажем этого дракона, ага», — сказал Игорь и приготовил винтовку. Но его выстрелы даже не пробивали кожу в Виверне, просто не представляешь что дала ему моя кровь и кровь Рогара вкупе с его вакцинами. «Я в Прогремел голос где-то издалека. Виверна испуганно прижала голову к земле и опасливо посмотрела назад, после чего поспешно побежала в сторону, откуда раздался голос Баала. Из тумана показался огромный силуэт темного бога. Приближаясь к нам, силуэт приобретал все более четкие очертания. Земля содрогалась от каждого его шага, а сердце сжималось от ужаса. Баал представлял из себя воплощение всего самого страшного, что было в демоническом мире. Шесть рогов оплетали голову Бога и торчали в разные стороны. Красная кожа обтягивала бугры мышц, а из редких трещин на ней просачивался свет огня. Пасть была полна зубов, напоминающих мои когти, а в глазах пылал тот же огонь, что и под кожей». Из рук, ног, позвоночника и плеч торчали шепообразные костяные наросты, но не такие, как у меня, а более массивные и гораздо более прочные. В одной руке Баал сжимал огромный меч с зазубринами и раскаленным лезвием. Во второй руке была не менее массивная цепь, на которой он, очевидно, и держал дракона Яфа. К нам тут гости пришли, а ты рычишь на них. Нехорошо». «Я смотрю, еще не все собрались. Ждем гостя поважнее?» — спросил он, указывая на телепорт в небе. Данте уже собирался ответить ему что-то пафосное, но я перешел сразу к делу. Шаг за спину Баалу, и через секунду меня вбивает в землю мощным ударом. Нет, я не надеялся убить его одним ударом, но мне не терпелось испытать свое новое снаряжение, и оно не подвело... «Раньше такой удар, если и не убил бы меня, то очень сильно приблизил мое здоровье к нулю. Сейчас же удар бога отнял у меня лишь три сотни хитпоинтов, хотя уверен, что он способен на большее». «Что? Даже не объясните, зачем вы сюда приперлись?» — гневно спросил бау Но никто из моих соратников не стал разговаривать с божеством после моего удара. Все бросились мне на помощь. При этом также беспорезно отлетали в стороны после коротких движений Бога. Один лишь Игорь стрелял в него издалека, но без своей черноты он мало что мог сделать. Баал бросил в меня свою цепь, и та, словно змея, обвелась вокруг меня. Я не мог не то что пошевелиться, даже немного сдвинуться в сторону не мог. Бог тем временем замахнулся на меня мечом. Активировал навык стойкости повелителя. Эффект контроля стал наполовину слабее, и мне удалось отойти от места, по которому прилетело лезвие меча. Это было близко. Меня сильно обдало жаром от раскаленного металла. «А вы уже не такие жалкие, какими были раньше. Но не думайте, что с этими цацками ангельскими сможете меня убить». «Я забру вас в клетке, как тех пернатых!» Договорить ему не дали Данте с Дрейком. Они быстрыми прыжками забрались по рукам Баала к его лицу и нанесли несколько ударов. Правда, все, что они добились, — лишь несколько царапин. Но это еще больше разозлило Бога. «Яфе, взять!» — приказал Баал. Виверна словно этого и дожидалась. Но в качестве своей первой цели Яфе выбрал девочку Люсю. который до смерти его боялась. Игорь в последнюю секунду перенес ее в мир духов, тем самым спасая от огромной виверны. Я бросился к яфа с шагом за спину и оказался на нем сверху. Пользуясь выгодной позиции я стал наносить быстрые удары в уязвимые места, которых было не так много. Лишь один удар из десяти попадал между чешуями брони и наносил чудовищу хоть какой-то урон. но недолго я смог вредить мутанту Яфе. Развернувшись на второй заход и немного ускорившись, он сделал такое крутое пике, что я не смог удержаться на его спине, и мне пришлось принять демонический облик, чтобы не разбиться и воспользоваться крыльями. В это время из небесного портала показались здоровенные черные корни, которые быстро опустились на землю и стали расползаться по округе. «Цернон, ты из Хотя не важно. «Убью тебя еще раз!» Прорычал бал и направился к еще не полностью перенесшемуся божеству. У остальных появилась возможность помочь мне с Яфы, который, казалось, зациклен на Люсе. Он летал вокруг нее, отбиваясь от меня и Данте. Остальные не могли к нему подобраться. После одного из ударов Данте Виверна завалилась на землю и стала прихрамывать, когда опиралась на кость крыла. Похоже, больше не сможет летать. Тут-то и подключились Жора с Дрейком. Жора была в латном доспехе, похожем на мой, но передвигалась гораздо медленнее, поэтому не успевала уклоняться от мощных лап Яфы и каждый раз отлетала от него, как консервная банка. Это сильно бесило Игоря, но он по-прежнему был слабее всех, так как даже не имел хороших доспехов и оружия, но зато он исправно спасал Люсю от атак Виверны до тех пор, пока Яфы не стал действовать немного умнее. верно повернулся к Егелю спиной, словно потеряв интерес к нему и девочке, а потом неожиданно ударила хвостом, оглушив парня. Я сразу бросился на помощь девочке, призвав по пути ифритов. но Яфы был к ней ближе. Он схватил ее своей лапой и попытался взлететь, но ему удалось лишь прыгнуть вперед на несколько десятков метров. Боги тем временем вовсю уничтожали друг друга, буквально вырывая куски плоти. Баал рубил дерево своим огромным мечом. а тот прошивал его тело черными корнями и шипастыми ветками. Грохот стоял оглушительный. «Ничтожная ящерица! Не можешь справиться с этими тараканами!» Проревел бал и направил на Яфы руку, с которой вырвался луч света. Виверну охватило свечение, которое, похоже, исцелило эту тварь, и он сумел взлететь в небо. Я пытался до него докричаться, но он просто уносил Люсю все выше, в небеса. А через некоторое время оттуда раздался электрический треск, только намного громче обычного. Вместе с этим засверкали вспышки света и раздался рев Яфы. Через несколько секунд его огромная туша упала на землю, продолжая сжимать в лапах маленькую девочку. Люся была без сознания, как и сам Яфы. Игорь бросился ей на помощь, а я воспользовался моментом, чтобы добить старого врага. Но его шею защищал металлический ошейник, а других уязвимых мест у монстра не было. «Очнись, глупое создание!» Прорычал Баал, получив слишком много ран. Он был похож на утыканную иголками подушку, только вместо иголок были ветви Цернуна, а вместо ниток — лианы, обвивавшие обоих богов. Яв действительно очнулся и полетел на помощь своему новому господину. Он обдал Цернуна огнем, тем самым освободив Баала от лишних ветвей. После этого Баал сам перешел в наступление. Цепь он забросил на Цернуна и протянул к ней руку. Та за пару секунд раскалилась и начала прожигать черную древесину. Затем он провел рукой над своим мечом, отчего тот загорелся. — Что? Не нравится огонь? Трухлявый ты пень! Зря, зря со мной связался! я поддай еще жару! И Виверна развернулась в полете для еще одного захода, обдав цирну на новой порции огня. — Зато! «Предлагаю новую сделку!» Раздался у меня в голове знакомый голос. Этот цернун транслировал мне свои мысли. «Помоги убить это божество, и я помогу вернуть жизнь твоей планете!» Продолжил он. «Мне не нужна планета, мне нужно его сердце!» Ответил я мысленно, и, похоже, он меня понял. Я чувствую, что тебя мучает боль утраты. Если тебе нужно сердце Бога, чтобы вернуть близкого человека к жизни, то я могу это устроить. Силы сердца Божества будет достаточно для этого. Мы уже однажды заключали сделку. После этого я лишился части своей силы. Но я же сдержал свое слово. «Я вернул тебя обратно, а силой ты заплатил за возвращение друга. А если Баал меня убьет и получит мое сердце, вы ему уже ничего не сможете сделать». «Хорошо». «Я осла. Мысли цернуна в моей голове прервались на полусловие. «Я слышу твои мысли», — прорычал Баал. «Ты думаешь, что это мелюзга тебе поможет? Старое трухлявое бревно!» Баал мощным ударом перебил горячего церну напополам. Я бросился на Баала, активировав все свои бафы, но меня перехватил в полете Яфы. Из-за баффа на увеличение силы я потерял 80% здоровья, и сейчас монстр наносил мне слишком много урона, просто сжимая лапой. Пришлось активировать неуязвимость. Хват Яфы заметно ослабел из-за невозможности удержать меня в контроле. Этим я и воспользовался. Шаг за спину. Несколько быстрых ударов в одну точку. Чешуйка, защищающая виверну, отлетела. Но тот сумел сбросить меня со спины. Шагнуть за спину я не успел, и он отдалился от меня. Но тут меня мощным пинком подтолкнул Данте. И я, помогая себе крыльями, смог долететь до разворачивающегося Яфы. Тот раскрыл пасть, в которой я мог поместиться целиком. И я поместился, уклонившись от клыков, смыкающихся за моей спиной, я сжал меч покрепче, держа клинком вверх, и провел свою самую мощную атаку — кару. Монстр взревел и снова рухнул на землю, так и держа меня в пасте. Данте, Дрейк и Жора прибежали мне на помощь, но этого уже не требовалось. Получено 16 542 540 единиц опыта. Получено 473 ДНК. Собрано ДНК 6300. Превышено максимально допустимое количество посторонней ДНК. Начат процесс мутации. Получен новый уровень. Получен новый уровень. Мое сознание стало угасать. Организм мутило от переизбытка ДНК. Тело затрясло в приступе боли. Кости ломались, срастались и снова ломались. Было ощущение, что в них вставляют стальные прутья, одновременно расплавляя их, а потом охлаждая. Шипы росли из позвоночника и пробивали кожу. Мышцы на руках, плечах, в груди и спине рвались и моментально срастались, но я не мог себе позволить даже отключиться. Размер моего тела неумолимо увеличивался, и вскоре я просто не помещался в пасти тела яфа. Я разорвал его плоть своей, еще более крупной и пугающей. Вместе с моим телом менялся и доспех. Латный нагрудник превратился в нечто похожее на доспех для дракона и стал более подвижным. Я мог в нем свободно поворачиваться в любую сторону, свободно двигать крыльями и шеей. Меч превратился в металлические накладки на когти правой лапы, а на левой я мог выпускать свои изменившиеся когти. Себя я видеть не мог, но судя по размерам и изменившимся крыльям, я сам стал рогаром, виверной или подобной хренью. Радовало хоть что рассудок в порядке, и мне не хочется убить своих друзей, которые ошарашенно на меня смотрели, не зная, как реагировать. Они уже были измотаны затянувшимся боем. Игорь лежал неподвижно, как и Люся. А Жора, Дрейк и Данте смотрели на меня, забыв о двух богах за их спинами. Я попытался им что-то сказать, но из пасти вырвался лишь громогласный рев. В это время Баал уже добивал своего противника, используя огонь как самое эффективное средство. — Ооо, Яфы появилась замена? Неплохой экземпляр! Даже лучше, чем тот старый лысый хрен. И неудивительно, если не ошибаюсь, то именно твоя кровь, какие и кровь Рогара, были основными компонентами для сыворотки. Ну что, зато будешь мне служить или преподать тебе урок? Спросил Бау. Он уже совсем забыл о своем противнике, который, впрочем, теперь не представлял для него никакой угрозы. Я попробовал взлететь, и у меня это получилось. На удивление, легко. Уже не приходилось тратить все силы на взмахи крыльями, хотя они и были в десятки раз больше прежних. Да и скорость набора высоты и полета поражали. Единственным минусом была неповоротливость. Я не мог так ловко уклоняться от атак в воздухе, ибо Ал смел меня своим мечом, когда я летел на него». У меня отнялась пара тысяч хитпоинтов и я удивленно уставился на интерфейс уровень 79 всего опыта 46 миллионов восемьсот из 50 миллионов свободных очков навыков 50 свободных очков характеристик 0 текущие характеристики здоровье 16 тысяч из 18 200 сила 2340 выносливость 1820 ловкость 400 интеллект 100 Восприятие – 200, сила воли – 500, насыщение – 0. Повелитель Рогаров 11 ранга, демоническая энергия – 320 144 из 1 024, стадия эволюции – 12, собрана ДНК – 0 из 3 тысяч, иммунитет – 720 из 720, время полета – 200 секунд. Все мои характеристики выросли в 10 раз, но обрадовало меня кое-что другое. изменился мой демонический ранг «А значит, есть надежда, что это превращение действует лишь пока я в форме демона. Но времени на изучение навыков сейчас не было». «Смотрю, ты выбрал порку вместо подчинения. Но ничего, это можно устроить». Прорычал Баал и побежал на меня. Я не стал взлетать, чтобы снова не стать легкой мишенью. В воздухе я не неповоротлив, а вот на земле... Я побежал навстречу демоническому божеству, на ходу извергая из пасти огонь. Оказалось, это совсем не нетрудно, примерно как сделать отрыжку. Но и особого эффекта на Баала огонь не производил. И тогда мы столкнулись. Он пытался ударить меня мечом, но я в последний момент сделал рывок вперед и сбил Бога с ног, вцепившись ему в горло. Тот оттолкнул меня ногами, чуть не сломав мне грудную клетку, а может и сломав. Здоровье отняло немало, но я еще держался. Баал поднялся быстрее меня и, схватив меня за шею, прижал к земле. «Что простой рогар тягался с Богом? Неслыханная дерзость!» Божество замахнулось на меня мечом, но тут вмешался Данте. Он запрыгнул Баалу на шею и стал рубить в разных местах, уклоняясь от огромных рук Бога, а тот лишь бессильно размахивал руками, забыв обо мне. После нескольких попыток сбросить мелкого и надоедливого данта с себя, Баал напрягся, и его тело покрылось пламенем. Данте весь в ожогах свалился на землю, где его подхватил Дрейк. Я же в этот момент схватил его челюстями и потянул назад, завалив на спину. Поудобнее перехватив челюстями его горло, я принялся рвать когтями горящую грудь и живот Бога. Тот вопил от боли, но не прекращал обжигать меня. Мое здоровье стремительно падало, но я не собирался его отпускать. Если моя смерть поможет убить эту тварь и спасти Ирину, то я не против. Но в этот раз удача была на моей стороне. И пламя угасло вместе с жизнью Баала, прежде чем мое здоровье упало до нуля. Получен новый уровень. Получен новый уровень». Я получил несколько десятков новых уровней, но даже не смотрел на интерфейс. Меня сейчас волновало совсем другое. Данте лежал без чувств. Я деактивировал демонический облик и снова стал обычным человеком. Ну, почти обычным, но особой радости это не вызывало. Я подбежал к сыну. Дышит. Слава богам, он дышит. Но и Цернун был еще жив, а значит, я могу вернуть Ирину. Я присмотрелся к ошметкам древесины и корней вокруг. Они сейчас активно срастались и почти восстановили прежнюю форму бога Цернуна. Но не успел он полностью сформироваться, как его мысли снова зазвучали в моей голове. «Ты... Ты убил Баала!» От громких мыслей раскалывалась голова. «Я спас тебя! Ты же сам хотел моей помощи!» «Ты...» «Должен был помочь, а не убивать! Теперь его сила перешла к тебе! а, -а, -а! <эфф barrels> В этот момент здоровенный корень упал рядом со мной, придавив землю под своим весом. От него начала расползаться чернота по земле, подбираясь к Данте. А я в человеческой форме не могу ничего сделать, да и не уверен, что в форме рогара смогу. «Эта дрянь может меня заразить, и боги знают, что потом со мной будет». «Сила! Что там Цернон говорил про силу? Богом я точно не стал». Я схватил тело Данте и потащил подальше от черного корня, распространяющего черноту по земле. Корень тоже двигался. От него расползались более тонкие отростки. Один из них двигался к телу Баала. «Съешь сердце!» — прошептал Данте. «Брось меня! Чернота мне не страшна!» И я его послушал. Аккуратно опустив ослабевшего парня на землю, я изо всех сил побежал к телу мертвого бога. Разрезал кожу на груди, под которой больше не горел огонь. Несколькими ударами прорубил грудную клетку и отрезал шмат еще бьющегося сердца. И что? Мне нужно это съесть? Сраные боги! Не могли что-нибудь попроще придумать? Но не время сейчас возмущаться, брезговать или заниматься кулинарией. Я принялся жевать все еще теплое, скользкое и приторно-сладкое на вкус сердце. «После первого проглочного кусочка ничего со мной не произошло, а вот к Данте уже добралась чернота. Он приподнялся, встал на четвереньки и будто собирался блевануть. Его руки впитывали черную энергию из земли и корней вокруг. «Слишком... много!» – прошептал он. «Хватит! Прекращай!» – заорал я и побежал обратно к нему. Но парень, наоборот, схватился за ближайший корень и стал еще быстрее впитывать энергию. «Главное, верни маму!» На выдохе крикнул он. Его руки были черными по плечи. По лицу стали расползаться темные прожилки, и парень упал на землю. По пути меня перехватил корень цернуна, обвиваясь вокруг меня и отрывая от земли. Он уже был нормального цвета. И, скорее всего, поэтому был намного слабее. Несколькими ударами я перерубил его и побежал уже к основному стволу, на ходу принимая демонический облик, а точнее облик рогара. Несколько корней пытались схватить мои лапы, но я взлетел вверх. Подлетая к самому цернону, я выпустил в него столько пламени, сколько позволяло мое текущее состояние. Дыхание затруднилось, голова закружилась, и мне пришлось приземлиться. Но ему этого было мало. Шипастые лианы стали оплетать мое тело, разрезая кожу и мясо. Частично восстановившееся здоровье поползло вниз, как и мое тело, прижимаемое многочисленными растениями. Я постарался вдохнуть побольше воздуха, но грудь была многократно перевязана зелеными лианами, обильно залитыми моей кровью, Я выдохнул столько пламени, сколько позволяла пережатая грудь, а потом вдохнул еще и выдохнул немного пламени вместе с последними своими хитпоинтами поинтами Зеленые растения все же прогорели быстрее, чем моя жизнь, и мне удалось взлететь. При землившей стороне я отдышался, глядя на горящего и мучающегося от боли Бога. Сам же я тем временем подлетел к телу Баала и целиком проглотил его сердце. Ничего по-прежнему не чувствуя, снова поднялся воздух и стал дышать огнем над огорающего цернуна, снова и снова пролетая над ним. И после очередного выдоха получил новую порцию сообщений. Получен новый уровень. Получен новый уровень. Я приземлился около тела Данте и вернулся к человеческому облику. «Да какого хрена? данты что за сраный героизм? Без этого нельзя было?» Начал я иссерить. От избытка чувств я не знал, что делать. Хотелось бежать, орать, плакать и убивать, но уже некого было убивать. Поэтому я стоял перед телом сына, весь в слезах и чужой крови, выкрикивая проклятие в адрес Яфы, Баала и Цернуна. Но в этот момент появилось странное чувство в груди и новое сообщение. Вы проглотили плоть Бога и стали на одну ступень ближе к бессмертным. Я чувствовал в себе огромную силу. Энергия текла по моим венам, и казалось, что я могу абсолютно все. Но хотелось мне лишь одного — вернуть близких. Интуитивно я положил руки к голове сына и попытался передать ему свою новую силу. И теплая энергия стала покидать меня. Зато кожа Данте посветлела, и через несколько секунд он открыл глаза. «Где мама? Ты вернул ее?» — тихо проговорил он. «Пока нет». Но сейчас займусь этим. Я дождался отката навыка обращения врага и сожрал сердце второго Бога. Либо я привыкаю к этому вкусу, либо прожаренное сердце намного вкуснее сырого. Вы отведали плоть Бога и стали на одну ступень ближе к бессмертным. «Данте, помоги Дрейку и остальным, а я пошел за мамой», — сказал я и перенесся в обитель. Оказавшись в логове, я сразу направился в свою комнату, где лежала Ирина и ее грозный охранник. Барсик зашипел на меня, поначалу не узнав. «Эй, все в порядке, это же я», — успокоил я питомца. Тот с подозрением косился на меня еще несколько секунд, а потом вздыбленная шерсть прижалась к телу, и Барсик пустил меня к Ирине. Я приложил свои руки к ней и сделал то же самое, что и Данте. И, несмотря на то, что энергия перетекала в ее тело, ничего не происходило. Прошла минута. Вторая. Пятая. И ничего. Во мне уже поселилось отчаяние. Неужели все зря? Неужели ее нельзя вернуть? А если найти и убить другого бога? Где же его искать? Попрошу Данте закинуть меня еще в какой-нибудь мир. И там, может быть... Я услышал шорох и урчание. Подняв голову, я с радостью увидел, как Ирина гладит довольного барсика. и с подозрением ощупывает свое тело. «Как такое возможно? Я была...» — начала говорить Ирина. «Ты жива, а остальное неважно». ЭПИЛОГ Прошло около года после решающего боя богов, и с тех пор все начало налаживаться, если можно так сказать, о разрушенном мире. Но не все так плохо на Земле, как нам сразу показалось. Осталось не так уж мало людей, которые приспособились к жестоким условиям выживания, прячась от мутантов и находя хоть какую-нибудь пищу. Многие из этих людей оказались вполне мирными и с радостью и энтузиазмом принялись восстанавливать вместе с нами цивилизацию. Правда, не в том городе, где жили до этого. Мы нашли более уцелевший и пригодный для жизни. Но через несколько лет нам будет мало одного города. Удалось даже наладить электроснабжение, сельское хозяйство и многие другие необходимые для выживания отрасли. В аду все тоже было хорошо. Демоны окончательно одержали победу над ангелами. А наш клан стал самым сильным из всех. Мы организовали несколько свадеб. Я, наконец, женился на Ирине, Игорь на Жоре, а Данте... Данте сошелся с Люсей, которая за пару недель повзрослела лет до 20 с виду. Да и сам Данте остановился на примерно таком же возрасте. Новые доспехи и способности помогают нам выживать в этом новом доме на старой планете и делать жизнь безопаснее. И хоть опасностей, дел и забот было еще очень много, я, наконец, чувствовал себя счастливым и могу сделать такими своих друзей и близких. А если найдутся те, кто захочет нам навредить, я всегда могу превратиться в Рогара. Конец книги. Конец цикла. Для вас читал ТЭК АК Эдуард Волошин. До новых встреч!